Слава тридцать шестая. «Ты там, сатана? Это я, Мэдисон. Хотя ты уже и так в курсе. Если верить твоим словам, ты знаешь обо мне больше, чем я сама. Ты все знаешь, а я подозревала, что что-то здесь не так». Наконец мы встретились лицом к лицу. Мы все одеты в свои хэллоуновские костюмы, которые на самом деле не костюмы, за исключением наряда Эмили. Бабет отказывается признавать, что она просто какая-то безвестная покойница. Вместо того, она нарядилась в Марию-Антуанетту и нарисовала себе на шее неровные чёрные стежки. Мы стоим на берегу озера Тёплой желчи и ждём, чтобы нас подбросили в реальную жизнь, где можно запастись сладкими пресладками, конфетными богатствами. Когда мы уже решили, что придётся сесть в какой-то грязный и противный вагон для транспортировки скота, в каких евреев возили на Холокост, Рядом с нами словно в замедленной съёмке притормозил чёрный линкoльн. Тот же, что приезжал на мои похороны. Тот же самый шофёр в форме фуражки и зеркальных очках выходит и приближается к нам. В одной краге он сжимает зловещую стопку белых листов, скреплённую по краю тремя книжными винтами. Очевидно, это любительский сценарий, от которого ещё издали разет голодом наивностью, завышенными ожиданиями, абсурдным оптимизмом аутсайдера. Держа кипу страниц перед собой, явно надеясь, что я её возьму, шофёр здоровается. Его зеркальные очки мечются между страницами и моим лицом, просят меня увидеть сценарий, заметить его. Я вот нашёл свой сценарий и привёз вам почитать по дороге обратно на землю. В этот напряжённый момент уголок рта водителя дёргается, складываясь в ухмылку, то ли застенчивую, то ли хидную, и я вижу полный рот бурых, мышиных зубов. Его кожа внезапно отсвечивает багровым Он переминается и наклоняет голову, горбит плечи. Наском блестящего чёрного сапога для верховой езды, очень старомодного, больше похожего на копыто, он чертит в песке и пепле пентаграмму. Он затаил дыхание, и его смущение почти чувствуется в воздухе на вкус. Только я знаю, не понаслышке, что едва я коснусь его кинематографического воздушного замка, он решит, что я обеспечиваю ему кассовых актёров, найду надёжное финансирование для съёмок и заключу жирную сделку по дистрибуции. Даже в гадости такие моменты весьма болезненные, и всё-таки я хочу поехать на Хэллоуин в стильной тачке, а не в какой-то фашистской колымаге с овшами и тифозной вонью. Так что я снесхожу до того, чтобы прочитать первую страницу. Там жирными, большими буквами, первый признак дилетантства и самовлюблённости напечатано название сценария. История Medicine Spencer Afterstve и Copyright Сатана. Первонаперво я перечитываю название ещё раз. Потом смотрю на именной значок пришпиленный к лацкану его шоферской формы. Это гравировка на серебре, и там действительно написано Сатана. Свободной рукой водитель снимает фуражку и показывает два костяных рога, которые торчат сквозь обычные каштановые волосы. Он снимает зеркальные очки и показывает глаза с горизонтальными зрачками, как у козы, жёлтые. Моё сердце моё сердце мгновенно застревает в горле. Наконец-то. Не задумываясь, я бросаюсь вперёд, забыв про сценарий, и обнимаю шофёра. Так ты хочешь, чтобы я это прочитала? Вот такая с лицом в его твидовую форму, твою твидовую форму. Ткань пахнет метаном, серой и бензином, потом я отступаю назад, кивая на странице спрашиваю: "Ты написал про меня фильм?" Вот она опять эта ухмылка, словно он видит меня голой, словно он знает, о чём я думаю. "Прочитать это. Моя малышка Медди, да ты это прожила". Сатана качает рогатой головой. "Хотя, если быть точным, тебя не существует". Его руки в крагах раскрывают манускрипт. Смотри, приказывает он. Здесь каждый миг твоего прошлого, каждая секунда твоего будущего. Медисон Спенсер по утверждению сатаны не существует. Я не больше, чем фиктивная героиня, которую он изобрёл тысячи и тысячи лет назад. Я его Ребекка Да Винтер, я его Дженейр. Все мысли, которые у меня когда-либо появлялись, вложил в мою голову он. Каждое слово, какое я когда-либо сказала, написал за меня он. Он дразнит меня своим сценарием, сверкает желтыми глазами. У тебя нет свободы воли. Никакой свободы. С начала времен ты делаешь только то, что я задумал. Мной манипулировали со дня моего рождения, утверждает он. Направляли так же изящно, как Эленор Глин располагала героиню на тигровой шкуре для романтической ночи с арабским шейхом. Ход моей жизни управлялся не менее эффективно, чем нажатие на ноутбуки клавиш «Ctrl» плюс «Alt» плюс «Medicine». Всё моё существование было предопределено, зафиксировано в сценарии, который он протягивает мне для просмотра. Я отступаю назад, не согласная с этой ерундой. Я отказываюсь в это верить, но если Сатана говорит правду, то даже мой отказ уже там записан. Выгибая колючие брови, он самодовольно заявляет: "Если у тебя есть храбрость и ум, то это потому, что я так захотел". Эти качества подарок от меня. Я сам потребовал, чтобы Вагаал тебе сдался, а твои так называемые друзья работают на меня. Гитлер, Калигула и Диамин он утверждает, что все они мне поддались. Вот почему моё вступление во власть произошло так быстро. Вот почему Арчер подзуживал меня бороться. Я отказываюсь верить. С чего мне тебе верить, ты отец лжи, выпаливаю я. Сатана запрокидывает голову, сверкает жёлтыми зубами, под оранжевым небом и кричит: "Я отец, а уложи!" Ну и ладно, а говорилось, фыркаю я. И вообще, если он на самом деле отвечает за каждую мою реплику, то сам и за пароль, эту строчку диалога. Это я дал твоей матери известность. Я дал твоему отцу состояние, ревёт он. Если тебе нужны ещё доказательства, слушай. Он открывает сценарий и читает вслух. Вдруг Медисон почувствовала смятение и ужас. Так и есть. Я действительно чувствую смятение и ужас. Он читает: "Медисон Тревожно оглянулась на приятелей в поисках поддержки. Я действительно крутила головой, пытаясь высмотреть Бабетт Паттерсона и Арчера, но они уже залезли в Линкольн. И да, я знаю, что такое паника, учащённое сердцебиение и приступ тревожности, но я не уверена, существую ли я вообще, чтобы всё это ощущать. Вместо умной тринадцатилетней толстушки я могу оказаться плодом воображения сатаны. Пятнами чернил на бумаге трудно понять, изменилась сейчас моя реальность или только моё восприятие, но всё как будто пошатнулось. Всё хорошее безнадёжно испорчено. А ведь в своей занудной манере Леонард пытался меня предостеречь. Возможно, что реальность именно такова, какой он мне её описывал. Демон равен даймон, равен муза или вдохновение равно мой создатель. Вчитываясь в страницы своего сценария, сатана довольно хмыкает. Ты моя лучшая героиня. Он расплывается в улыбке. Я так горжусь тобой, Медисон. У тебя врождённый дар заманивать души на вечные муки. Он грустнеет. Ведь меня все ненавидят. Никто мне не доверяет. Он смотрит на меня чуть ли не с любовью. В его козлиных глазах дрожат слёзы. Вот почему я создал тебя.